рецепти. Значит, возьми. Зачем нужен рецепт? Согласно общепринятому определению, рецепт, выписанный врачом, является основанием для отпуска лекарственного препарата пациенту в аптеке. Он ограничивает случаи неоправданного приобретения лекарственных средств, невежественного самолечения и его нежелательных токсикологических последствий. Однако в эпоху свободного доступа к препаратам Расцвет интернет-аптек и дистанционной продажи лекарств. Многие пациенты ратуют за продажу лекарств по требованию больного и считают актуальность получения рецепта надуманной. Многие предпочитают лечиться самостоятельно, не записываясь на приём к врачу и не утруждая себя получением рецепта. Аптечные организации беспрепятственно отпускают посетителям лекарства, даже если в инструкции к ним указано «отпускается по рецепту врача». Действительно, не является ли получение рецепта избыточным требованием? Нужно ли посещать врача каждый раз перед тем, как отправиться в аптеку за необходимым препаратом? Давайте попробуем разобраться. Рецепт латинской реки Пере. Обращение врача, фельдшера. в аптеку об отпуске лекарственного средства в определённой дозировке и лекарственной форме или его изготовление с указанием способа употребления лекарства, оформленные в установленной форме. Этот документ основание для отпуска из аптек большинства лекарств. Чтобы понять, является препарат рецептурным или нет, необходимо внимательно прочитать инструкцию и информацию на упаковке. Эти сведения обязательно указываются при регистрации лекарства, прописываются в соответствующем разделе, и при необходимости любой желающий может ознакомиться с ними в инструкции к препарату, размещённой в государственном реестре лекарственных средств. Рецепт выписывается на латинском языке. Первые и основные его функции лечебные. В случаях тепечного течения болезни Назначение лекарства осуществляется в соответствии с заболеванием, исходя из его причин, механизмы развития, тяжести и характера, согласно действующим клиническим рекомендациям. Суточные и курсовые дозы определяются лечащим врачом в зависимости от возраста больного, а также состояния его органов и систем. Все назначения, наименование препарата, разовая доза, способ и кратность приема или введения, длительность курса Обоснование назначения лекарственного препарата фиксируется в медицинской документации: истории болезни, амбулаторной карте и так далее. Однако рецепт нужен не только для получения лекарства и начала терапии. Помимо лечебной рецепта существует ещё несколько важных функций, одна из которых коммуникативная. Рецепт является средством общения между врачом, назначившим лечение, больным и провизором. К сожалению, нередко случаи, когда пациент обращается за рецептурным препаратом напрямую к провизору, минуя врача. Безусловно, консультация провизора важная часть процедуры посещения аптеки. Но в силу того, что провизор представляет другую отрасль или область знаний, у него нет возможности подбирать лекарственную терапию пациенту с учётом сопутствующих заболеваний, механизмы действия и взаимодействия средств, фармакогенетических особенностей больного. противопоказании и многих других факторов, требующих специальных знаний и клинического мышления. Ещё одна важная функция рецепта юридическая. Он является юридическим документом, который с одной стороны обязывает аптеку продать пациенту необходимые лекарства, а с другой подтверждает целесообразность и безопасность проводимой фармакотерапии. Рецепт отражает рациональность выбора врачом лекарственного средства, правильность дозировки и путей введения, оптимальность суточной дозы, кратность приема и длительность курса лечения, обеспечивающих лечебный эффект и минимизирующих нежелательные реакции. Особое внимание хотелось бы обратить на диантологическую функцию рецепта. Диантология, греческий «деонтус» – «должное» и «логос» – «учение», Это раздел этики, в котором рассматриваются проблемы долга и должного. Соответственно, выписка рецепта проявление должного уважения со стороны врача к пациенту и сотрудникам аптеки. В рецепте недопустимы отступления от установленных правил оформления. Запрещается использовать рецептурный бланк неустановленной формы, пропускать разделы, подписи, не ставить печать врача и или медицинской организации. В рецепте нельзя допускать ошибки по марке исправлений, потому что при наличии их в оформлении сотрудник аптеки не примет рецепт, а значит лекарство не будет вовремя отпущено. При выписывании рецепта от руки особое внимание следует обращать на разборчивость текста, в том числе правил приёма лекарственного препарата. Сигнатур Нередко и среди врачей небрежность почерка затрудняет, а иногда и вовсе делает невозможной расшифровку содержания рецепта, что может помешать пациенту своевременно получить лекарство или правильно его принимать. При этом не исключено, что из-за рецептурных недоразумений у больного способно возникнуть недоверие к лечащему врачу. Предписание о правилах приёма лекарства излагается на русском или другом национальном языке. о должно быть понятным для пациента и не может содержать незнакомых ему сокращений и аббревиатур. Указываются принимаемые дозы препарата, путь введения, внутрирожный, ингаляционный и так далее, суточная кратность, время приёма. При необходимости также подробно излагаются дополнительные требования, например, приём лекарств внутрь до, во время, после еды или запрет на его сочетание с некоторыми пищевыми продуктами. Во избежание феномена первой дозы, что особенно актуально для пожилых пациентов, врач может порекомендовать начать приём некоторых лекарств, например, лёжа перед сном или в половинной дозе. С точки зрения организации лекарственного обеспечения, рецепт позволяет осуществлять контрольно-аналитические функции, в том числе наблюдение за обоснованным назначением наркотических, психотропных и иных сильно действующих средств, а также анаболических стероидов, подлежащих предметно-количественному учету. В рамках льготных лекарственных программ в настоящее время активно осуществляется информатизация, благодаря которой выписка рецептов происходит в электронном виде. Этот процесс позволяет не только снизить число ошибок, эффективно управлять лекарственными запасами, контролировать распределение препаратов и сроки их годности, а также Но и предотвращает избыточные назначения полипрагмазии, а также не допускает помещения рецептов на отсроченное обслуживание. Наконец, уважаемые слушатели, рецептурный отпуск лекарств помогает решать общие биологические задачи. Например, продажа антибиотиков исключительно по рецепту врача позволяет не только профессионально бороться с инфекционной патологией, ое препятствует формированию микробной резистентности и устойчивости, возникающей из-за широкого и необоснованного применения антибактериальных препаратов. О проблемах, связанных с безрецептурным отпуском и самостоятельным применением таких средств, вы можете послушать в соответствующей главе этой книги.